Глава 16. Я делаю робкие шаги в процессе расследования преступления, а также налаживаю связь с францовым. В столовке было полно свободных столиков, но я решила быть поближе к народу. Теперь мне, словно тополиный пух, нужно было ловить информацию и собирать её в огромный лохматый клубок. Взяв только салат, кусочек ржаного хлеба и стакан томатного сока, я села рядом с Семёновым. Это волшебное недоразумение сразу стало поправлять свою чёлку, ну просто барышне перед зеркалом. Приятного аппетита, осторожно сказал он, прощупывая почву. Вам того же, милосердно пожелала я. Как новый начальник, сверяп и строг, доверяй только мне, заявила я, отламывая кусочек хлеба. Беспокоюсь я, с грустью сказал Борис Александрович. Как бы он ни захотел сменить весь управленческий состав. Обязательно намекну ему об этом. Ты что? Догнать вас надо в шею. Толку от вас никакого. Как это так? Возмутился волшебный начальник отдела планирования. У меня всё под контролем, всё чётко. А вы, кстати, где были в день убийства вечером? Алиби у вас есть? Есть. Какое? Я в кино ходил с дамой. Врёте. Это откуда тебе знать? Да ни одна нормальная дама с вами никуда не пойдёт. Так что либо признайте, что у вас нет алиби, либо признайте, что дама ваша ненормальная. Я сделаю всё, чтобы тебя уволили. Не успеете. Я так начальству поближе буду. Пара тройка горячих ночей, и Воронцов начнёт чёрный список с вас. Все вы секретарши. Борис Александрович побогравел, но природная трусость А также незначительный словарный запас не давали ему возможности высказаться в полной мере. Алибе у него весьма жалкое. В кино он ходил. Так всегда говорят, когда не знают, что уже придумать. Будто я его подозревать. Это мне в любом случае приятно. Семёнов взял свой поднос и гордо удалился к тележкам, на которых собиралась грязная посуда. Похоже, обед его я закончила досрочно. Я встала и пересела за столик, где расположилась бухгалтерия. Девчонки обрадовались моему появлению, так как новость о новом начальстве дошла уже и до них. А я, так сказать, обладала самым большим объёмом информации на эту тему, чем кто-либо ещё. Помимо девчонок из бухгалтерии, за столиком сидел ещё и Грибчук. Ну, рассказывай, налетели на меня девчонки. Какой он? Мы же даже его не видели. Красив как бог, опасен и притягателен. Всем рекомендую. Порадовала я девчонок. Ух ты! воскликнула Зинка. А какого цвета у него волосы? спросила Лариса. Вот она современная молодежь. Любовник еще не остыл, а она уже кружева плести собирается. Черные из просидью, как шкура у волка и как перо у орла. А трепортовала я? Стараясь вызбудить в девчонках побольше заинтересованности, буду теперь со всеми дружить. Ух ты! повторила Зиночка. А Люська сказала, что он женат. Я не знала ничего о семейном положении Воронцова, но мне было приятнее думать, что он свободен. Не женат? сказала я. Такие долго не женятся. Почему? спросила Лариска. Вот ведь не имеются девчонки. Я и то в знак траура не накрасилась. А это приноредилась, как нам бал, и две свои подушки четвертого размера дому не забыла. Потому что особенному мужчине нужна особенная женщина, объяснила я. Лариска фыркнула. А какие у него планы? Поинтересовался Гребчук. Он что-нибудь говорил о нововведении их? Да нет, Виталий Игнатьевич. Ему сейчас не до работы. Он хочет за родственника своего отомстить. Хочет найти того, кто убил Валентина Петровича. Про алиби вот у меня спрашивал. Ух ты, заело, Зинку. Ага, врала я. А у вас-то у всех алиби как? Я у мамы была, сказала Лариска. Это же вечером произошло, да? Где-то в 11, сказала я. Я сейчас даже и не вспомню, сказала Зиночка. А вот если у меня алиби не будет, что тогда? Не знаю. Но в покое он тебя не оставит. Припугнула я её, наслаждаясь ситуацией. А вы, Виталий Игоревич, чем занимались в это время? Я машину с другом чинил, никак не могли понять, в чём дело, долго провозились. Я думала, что машины чинят в автомастерских, сказала я. А я вот всё по старинке, засмеялся грибчок. Купим пиво и чиним. Только сейчас я заметила небольшую царапину. У Виталия Игревича. Она шла от виска к уху. Где это вы так приложились? Спросила я, показывая на уже засохшую ранку. Да вот как раз во время ремонта из-под машины неудачно вылез. Ответил Грипчук. Спасибо за компанию, сказала я. Пойду по работе. Надо как-то приспосабливаться к новому начальнику. Стоило мне перешагнуть через порог приемной, как на столе зазвонил телефон. соединяю меня с Воронцовым. Я нажала кнопку громкой связи. Ага, слушаю, сказала я. Я тут познакомился с Семёновым Борисом Александровичем. Вот зараза, перебила я. Успел уже наскорничить, пока я салат жевала. Напрасно ты так. Он вполне мило отзывался о тебе. Какими словами? Сказал, что ты карьеристка, готовая на всё ради денег и повышения. Да, я такая. Сострадала я гримаса телефону. Я уселась за стол и подпёрла ладонью щёку. Что-то приятное было в этой болтовне. И протянув руку к чашке со стывшим кофе, я сделала маленький глоточек. Чего ещё говорил этот супостат? Говорил, что ты обещала вступить со мной в интимную связь. А ему что? Завидно, что ли? А ты обещала? Нет, я не обещала. Я просто мечтала об этом вслух. Телефон замолчал. Чего затихли-то? спросила я. Думаю. О чём? Кто тебя послал, Бог или дьявол? А я ваш перстень храню, решила я разрядить обстановку. Зачем? спросил Виктор Иванович. Хочу продать подороже, да всё некогда этим заняться. Давай я у тебя его куплю. За сколько? нагло поинтересовалась я. 300 баксов. Да вы идите вы. Ну, в смысле, такой вариант меня не устраивает. Воронцов усмеялся. А сколько ты хочешь? 500. Ладно, я подумаю. Трубка опять затихла. А сейчас почему молчите? спросила я. Думаю. О чём же теперь? Поймал себя на мысли, что хочу зелёного чаю. Вам какой? Хуаншань, Маофэн или Дунтин Бело? А как переводится? Варсистые пики гор Хуаншань и изумрудные спирали весны из Дунтина. Давай, ворсистые пики. А ты откуда столько знаешь про этот чай? Был у меня один знакомый уролок. Он сейчас жив? Да. А почему вы спрашиваете? Потому что вокруг тебя больше трупов, чем живых людей. Я заварила чай и отнесла Виктору Ивановичу. Он сидел за столом и просматривал папки. Можно начинать чайную церемонию? поинтересовалась я. Воронцов откинулся в кресле и устало сказал: Вы жалей меня ради бога, я все эти твои штучки уже просто не переживу. День безумный какой-то. Так зачем вам эта фирма? Бросьте вы это дело, посоветовала я. Не могу, я ее когда-то создал для своей сестры, подарил ей, а вот теперь получается, что фирма опять ко мне вернулась, а у меня своих дел целая куча. Сочувствую, но вы не переживайте, коллектив здесь нормальный, так что все само работает. Как ты думаешь, кто убил Валентина?" вдруг спросил Виктор Иванович. "Милиция разберётся", пообещала я. "Если бы ты что-то знала, ты бы рассказала мне?" "Нет. А милиции?" "Нет. А ты что-то знаешь?" "Я здесь неделю работаю, откуда мне что знать? Вы бы лучше этого Семёна вытрясли, мутный он какой-то. Вместо алиби у него культ массовый поход в кино с дамой. Кто этому поверит? А у тебя самой это алиби есть? А мне оно и не нужно. Это от чего же? От того, что я тут ни при чем. Считайте это аксиомой. И к тому же, когда мы с вами наладим наши интимные отношения, вам будет просто неловко задавать мне подобные вопросы. У меня на тебя сейчас даже зла не хватает. Я не победима. Это тоже аксиома. Пожало я плечами. Виктор Иванович сделал несколько глотков и сморчился. В водороде и углероде не чувствую, а вот железа, медь и молибден в избытке. Но слава богу угодила. Счастливо улыбаясь сказала я. А что финансовая директриса? Нормальная тетка, с рекой окой в голове. Это как понимать? Более ста притоков, но экология плохая. Ты кто по образованию? Я по образованию медуза Гаргона. Мог бы и не спрашивать, и так все ясно. Отнеси этот список программистам. Я привык работать за хорошим компьютером. Пусть все исправят в соответствии со списком. Я взяла бумажку и отправилась в кабинет, где обитали Гребчук и Юра. Здесь я была в первый раз, и с первого вздоха было понятно, что эта комната принадлежит исключительно мужчинам. Я не удивлюсь, если узнаю, что нога первой женщины, переступившей через этот порог, была моей ногой. Прокурено было все: в стены, потолок, мебель. В серые занавески въелся едкий запах сигарет. Также пахло сорокопчёной колбасой и кроссовками, в которых недавно одержали победу в кроссе. Привет, мужики, сказала я. Милые программисты закивали. Вот, принесла вам работёнку. Наш новый начальник, Воронцов Виктор Иванович, жаждет видеть на своём рабочем столе компьютер, которому можно дать имя Супербизон. Так что вы уж растарайтесь Виталий Игоревич пробежался взглядом по списку и спросил: "А он сейчас у себя?" "Ага", ответила я. "Пойду уточню кое-что". Грибчук ушёл, а в моём распоряжении остался Юра. "Чем занимаешься?" поинтересовалась я для начала. Юра тряхнул своими кудрями, зевнул и протянул мне какой-то журнал. Я полистала для приличия, но все эти названия, фотографии плать и ещё какая-то дрябень. Не обрадовало моё подливое сознание. Что за чушь? Юра ткнул пальцем в какую-то статью. Я бросила журнал и сказала: Сколько вот в вас программистов снобизма, причём на пустом месте. Что ты выпендриваешься? Скажи как есть. Ты всё равно не поймёшь. Дёрнул плечом Юра. Куда уж мне? Я же не такая тигрица, как Зинка. Не сводя глаз Юры, сказала я: Зазнавшийся программист напрягся. И уставился на меня. Э, причём тут Зинка? нервно спросил он. Да так, просто к слову пришлось, сказала я. У меня сейчас вообще голова кругом идёт. Воронцов замотал своими поручениями. Вот в сейф кто-то влез, так торопился, что забыл закрыть. Ходи теперь и гадай, кто это был? Юра молчал. Представляешь? спрашивал меня про алиби. как будто я способна на убийство, негодующе сказала я. А ты что? Поинтересовался, Юра. Сказала, что это не его дело. А вообще-то за меня никто поручиться не может. У меня вот тоже Салибины прижжонка, сказал погрустневший Юра. Как же я устал от всего этого.